Глава д в е н а д ц а т а к о в а н н ы й жмот!» — воскликнула Макс, ахнув. «Твою ж кровать! Это же охурменно!» Она понизила голос до шепота и позволила себе самое настоящее ругательство. «У меня было уже заполночь, а у неё минус два часа. Я боялась, что миссис Лью ворвётся в комнату посреди нашего разговора и отберёт у дочери телефон, но обошлось». «Но как? И почему?» — спросила Макс. Я опустила взгляд на письмо, лежавшее у меня на коленях. т о б и с Хотор наставил мне объяснение, но за те несколько часов, которые прошли после оглашения завещания, я так и не смогла себя заставить вскрыть конверт. Я сидела совсем одна в темноте на балконе пентхауса, принадлежавшего отелю, который теперь перешёл мне во владение. На мне был плюшевый халат в пол, стоивший, наверное, больше моего автомобиля. А я всё никак не могла выйти из оцепенения. «Может быть, тебя подменили в роддоме?» задумчиво предположила Макс. Она обожала смотреть телевизор и к тому же практически была книгоголиком. А может, много лет назад твоя мама спасла ему жизнь? Может, всем своим состоянием он был обязан твоему п р о п р о д е д у ш к е А может, тебя выбрал навороченный компьютерный алгоритм, у которого со дня на день должен проклюнуться интеллект? м а к с и м я от души рассмеялась. Удивительно, но благодаря этому я наконец сумела произнести то, о чём старалась даже не думать. может «Мой отец мне не родной». Это самое разумное объяснение происходящему. Разве не так? Что, если т о б и с Хоторн вовсе не обобрал собственную семью в пользу какой-то незнакомки? Может, я тоже его плоть и кровь? Есть у меня одна тайна. В памяти живо всплыл образ матери. Сколько раз она при мне произносила эту самую фразу. «Всё в порядке?» — спросила Макс на том конце провода. Я опустила взгляд на конверт. и на моё имя, выведенное на нём безупречным почерком. Сглотнула. т о б и с х о т е р наставил мне письмо. «И ты его ещё не вскрыла?» — поинтересовалась Макс. «Эйвери, это просто писец какой-то». «Максин!» — на заднем фоне послышался голос миссис Лью. «Писец, мама! Я сказала писец! Зверь такой пушистый! На севере живёт!» Повисла короткая пауза, а потом Макс проговорила. «Эйвери, мне надо бежать!» Внутри у меня всё сжалось. Но мы ведь скоро ещё поговорим. Очень скоро, — пообещала Макс. А пока что открой это самое, письмо. Она повесила трубку. Я тоже положила телефон. Палец скользнул, было под верхний краешек конверта, но стук в дверь прервал мои намерения. Я вернулась в комнату. Орин стоял у двери. «Кто там пришёл?» — спросила я. «Грейсон х о т о р н ответил Орин. Я уставилась на дверь. Если бы мои подчинённые сочли его за угрозу, он не добрался бы до нашего этажа. Я Грейсону доверяю, но если вы не хотите его видеть». «Нет», — возразила я. «И о чём я только думаю? Время уже позднее. К тому же вряд ли американские престолонаследники милосердны к тем, кто их свергает. Но ведь с первой нашей встречи Грейсон смотрел на меня по-особому, совсем не так, как на других. «Откройте дверь», — велела я Орину. Он повиновался и отступил в сторону. «Вы бы хоть меня внутрь пригласили», — сказал Грейсон. Наследником он больше не был, но по его тону складывалось противоположное впечатление. «Зря вы сюда пришли», — сказала я ему, плотнее закутываясь в халат. «Последний час я отвержу себе то же самое. Однако же вот он я». Глаза у него были как серые колодцы. Волосы растрепались. Казалось, ни одна я не могу уснуть этой ночью. Сегодня он потерял всё. А, Грейсон, не знаю, как вы это провернули. Перебил он тихим, но угрожающим тоном. Не знаю, какой властью над моим дедушкой вы обладали и что за аферу затеяли. Ничего я не... Сейчас я говорю, мисс Грэмпс. Он опустил ладонь на дверь. Пожалуй, насчёт его глаз я ошиблась. Это были никакие не колодцы, а льдины. Так вот, я понятия не имею, как вам это удалось, но я всё узнаю. Теперь-то я вас насквозь вижу. Знаю, что вы из себя представляете, на что способны, и поверьте, я пойду на всё, чтобы только защитить свою семью. Каких бы фокусов вы тут не разыгрывали, сколько бы недлили свою аферу, я узнаю правду. И тогда уж только Бог вам в помощь. к р о е м глаза я заметила Орина, шагнувшего в мою сторону. но не стала ждать, пока он предпримет меры, а сама толкнула дверь с такой силой, что Грейсон отбросила в коридор и захлопнула её. С тяжело колотящимся сердцем я ждала, что он ко мне заколотит, закричит моё имя. Ничего подобного. Моя голова медленно поникла, а взгляд точно магнит к металлу прильнул к конверту, который я держала в руках. Покосившись на Орина, я ушла в спальню. «Открой». Это самое письмо. На этот раз я довела дело до конца и достала из конверта открытку. Текст состоял всего из двух слов. Я уставилась на послание, перечитывая снова и снова приветствие, текст и подпись. Дорогая Эйвери, прости меня. Т. С. Х.